Глава десятая «Мам! Мам! А мы поиграем?» Сонечка болтала ножка, с которой я снимала ботиночек. Я забрала ее из сада недалеко от дома, теперь мы обе были дома. Моя малышка, Вишенка, конечно, все уже умела сама, но мне хотелось сделать это быстрее, чтобы мы, наконец, прошли в комнату, и я могла сесть в любимое кресло хотя бы на пару минут расслабиться после этого жуткого дня. «Мамулечка, миленькая, поиграем в принцессу?» Снова спросила она, потому что я не ответила, занятая ее ботинками. «Поиграем, малышка», — улыбнулась я. «Конечно, поиграем. Сейчас только сначала надо раздеться, умыться, пару минут отдохнуть, а потом ты мне расскажешь, что было в садике». Я сбросила туфли, сняла модный тренч с себя и точно такой же с дочки. Моей крошке нравилось, когда мы одинаково одевались. Это называлось «фэмили лук». Я тоже очень любила покупать нам с похожие или одинаковые вещи. Некоторые наши местные дизайнеры стали специально выпускать такую одежду. Я сидела на сайтах по вечерам, выбирала нам с моей вишенкой костюмчики и платья. На одежды дочери я не экономила, да и на своей тоже. Вроде бы не было повода экономить, ведь довольно долгое время дела фирмы, которую я отняла у Демида, шли очень хорошо. Вымыла дочке руки, дала яблоко, сама взяла себе спелый алый плод, села в кресло, откинув голову на спинку и закрыв глаза. «Боже, как же меня все достало! Демит! Я думала, ненавидеть его больше нельзя. Как же я ошибалась! У моего бывшего просто талант превращать мою жизнь в филиал ада. Придурок жизни! Альфа-самец на минималках! Урод!» Как я могла в него влюбиться? И любить так самоотверженно, верить, гореть, жить им одним. Возможно, именно это меня и утопило. Слишком сильно любила, слишком растворилась в нем. Главное, я ведь смогла собрать себя, смогла выжить, пережила все. Думала, отболела, выжжена, выпотрошена и забыта. А он, оказывается, сидел и выжидал. Как игуана, которая кусает свою жертву, впрыскивая яд, а потом таскается за ней и ждет, пока добыча уже не сможет сопротивляться. Мой бывший такая вот игуана. Гадил и ждал, когда мои дела пошли под откос. Все стало ломаться буквально в последний год, и теперь я усматривала в этом наглую, беспринципную, подлую руку Ремизова, который скрывался за личиной Царева. После измены и развода я считала бывшего мужа подлецом и негодяем, но не подозревала, что он настолько мелочен и мерзок. Он говорил, что это его фирма, что это он ее создал, работал, зарабатывал. Конечно, мужчины все так говорят. Только они всегда все делают. А как же жена? Любимая женщина, которая рядом, которая создает надежный тыл, уют в доме, которая поддерживает и помогает во всем. Демид забыл, как мне приходилось в чем-то себе отказывать, когда у него были проблемы и все деньги шли в дело. Забыл, как я сидела рядом ночами, когда он не мог уснуть, и ему нужно было выговориться, все обсудить. Забыл, как я давала ему советы, как я предлагала прислушаться к мнению аналитиков, а не рубить с плеча. Забыл, как я в него верила, повторяла, что он самый лучший, что он мой герой, что у него все получится. Даже в такие моменты, когда, казалось, он потерял все. Конечно же, я не имела никакого отношения к его фирме и к его успеху. Разумеется, да. Он рычал, чуть ли не плевал мне в лицо, рассказывая о том, какая я беспринципная дрянь, если смею оспаривать его право быть хозяином его детища. Только вот он облажался, когда решил записать свою компанию на меня. Это раз. И еще облажался, когда решил понюхать между ног у секретарши. Фу! Казалось, меня вырвет от подобного сравнения, зато она меня сразу отрезвила. Никакого снисхождения Демиду. Никаких уступок. Я найду выход. Уже нашла. «Мамуля, ты отдохнула?» Вишенка стояла у моего кресла и теребила край платица. Да, куколка моя. Все, мама выдохнула. Пойдем теперь переодеваться. Потом позвоним бабушке. А поиграть? Ты же хотела в принцессу. Вот как раз наденем тебе платье принцессы, сама выберешь какое. Платье в принцессу у нас очень много. Что-то покупали, что-то с мамой сами шили, благо на ребенка это довольно просто. Купили отрез фатина метров двадцать, навертели пышную юбочку, пришили к ней маечку, украсили тем же фатином и готов новый наряд. Дело на копейку, а кукленя — наша радость. «Хочу новое, которое бабуля сшила!» «Отлично!» — открыла шкаф, достала яркое в стиле Барби розовое платье. Не знаю, повезло мне или нет, но мамы сейчас с нами не было. Она уехала в санаторий в с подругами. Мы созванивались каждый вечер по видеосвязи. Конечно, мне необходим был её совет, что делать, как поступить, но нагружать маму сразу всеми моими проблемами я не хотела» поэтому решила пока не рассказывать ей ни про визит Демида, ни про его слова о том, что он меня бомжом собирается сделать. Сдаваться на милость бывшего мужа я, естественно, была не готова, хотя перспектива ради этого лечь в постель с нелюбимым мужчиной меня тоже совсем не радовала. Думала об этом, пока моя дочурка расставляла на кукольном столике чашечки и блюдечки. Чаепитие у принцесс — это стало ее любимой игрой в последнее время — Нам с мамой каждый вечер доставалась чашечка вкусного кукольного чая и кусочек пластикового тортика. Ну вот, мамолечка, красотолечка, бери, кушай, пожалуйста. Очень вкусно. Вкусно, малышка, спасибо. И так красиво все, умница. Мое материнское сердце радовалось, пело от счастья, когда я смотрела на свою сладкую вишенку. Как же мне повезло, что у меня есть она. Если бы не Соня, я, наверное, просто сошла бы с ума, рассыпалась в прах не собрать. И как хорошо, что этот негодяй Ремизов ничего не знает о дочери. Соня моя и только моя девочка. И пока у меня будут силы жить и дышать, бывший о ней не узнает. Да он, к слову, не особо и стремился узнать о том, как я жила все эти годы. Ему было плевать на меня. Его заботила только компания, которую я присвоила. Такой мужчина недостойно иметь что-то общее с моей дочерью. Он просто донор. — Мамуля, скажи, а когда наш папочка-король вернется из далекой страны? Ему же, наверное, там плохо. А мы бы пригласили его на чаепитие, угостили, и ему сразу бы стало хорошо, да? — Да, конечно. Я нашла в себе силы ответить дочери, несмотря на то, что в этот момент мое сердце поливали ледяной кислотой, разъедающей душу. — Мамуль, я очень хочу, чтобы папа вернулся.